Глава седьмая. Ничего не понятно, но непонятно. Похищение дочери адмирала вместе с ее друзьями? Они там что, совсем с ума посходили? Хотя недаром говорят, что японцы довольно странные люди, как бы не от мира сего. Болванчик уже давно просканировал все автомобили, в которых мы ехали, и повода для беспокойства не было. Пока. «По сути, нас вели какие-то странные люди. Они мелькали между деревьев. Нет, конечно, обычный человек бы их не увидел. Но мы же не простые люди. Иначе нас бы не украли». «Ниндзя, что ли?» — удивилась Лора, выводя мне изображение одного из странных личностей в лесу. «Наверное». Я откинулся на спинку сиденья и попытался расслабиться. Через детальки питомца я увидел, что в остальных машинах ребята тоже не особо волнуются. «А телефоны не работают», — заметил Лёня, который ехал в соседней машине. «А ты как думал? Это же Якудза?» — мечтательно сказала Света, но потом добавила. «Я надеюсь, по крайней мере». «Как там говорилось в сказке? Долго, коротко ли мы ехали по извилистым дорожкам леса? Но это заняло у нас час». Лора показала маршрут и... «Миша, ты чего смеешься? спросила Маша. «Они катают нас по лесу». Я согнул указательный средний палец. Типа пытаются нас запутать. «А, это стандартная практика у бандитов. Наверное, водителям дали такой приказ». И да, водители были не самыми сильными магами. При желании сбежать проще простого. Но там пришлось бы прыгать по деревьям с теми загадочными людьми в масках. Все же мы удалились от горы, и заехав в ничем не примечательную пещеру, машины разъехались в стороны. Еще через какое-то время мы остановились. В целом, план хорош. Судя по всему, тут куча артефактов, которые блокируют сигналы всех видимых и невидимых приборов. Но болванчик остался. «Мне страшно!» — нервно заметил Фанеров, говоря в детальку. «Что?» — опешил я, и даже хотел наорать на него через средства связи. «Женя боится темноты», — вздохнула Маша. «Не спрашивай, пожалуйста». «А какого хрена? Он же охренеть какой сильный!» Так-то оно так, но болезнь темноты никто не отменял, пожала она плечами. Как раз автомобиль остановился. Освещения не было от слова совсем, как у негра. А, я думаю, так понятно где. Лора, включаю. И я стал видеть, как днем. Это была пещера и довольно просторная. Своды ее ходили высоко вверх. И там я заметил подвесные люльки с такими же ребятами, которых я видел в лесах. Было три больших входа, в один из них мы и заехали. Из второго вышло двадцать воинов с мечами, еще десяток с луками и какое-то бесчисленное множество бойцов расселись под потолком и нацелились в нас копьями. Если мы начнем дергаться и вступим в ближний бой, то нас накроют и стрелами, и копьями, а с такой высоты они ой, как больно упадут. Рядом с бойцами показался какой-то пожилой мужик в просторном халате. Седые волосы были собраны в пучок и перевязаны простой красной лентой. Лора быстренько его проверила на наличие оружия и заметила, что к рукавам пристегнуты интересные приспособления, похожие на мини-арбалеты. «Ядовитые, что ли?» — предположила Лора. Тем временем лучники окружили автомобиль на приличном расстоянии, а ниндзя с мечами во главе со стариком подошли ближе. «На выход!» — на ломаном русском скомандовал японец. Сразу атакуем! Дима удивил меня, но я успел объяснить ему весь расклад, как и остальным. Он не мог видеть бойцов под потолком, хотя он умел ночное зрение. В итоге мы приняли решение покинуть салон. Вышли, нас тут же окружили и приставили клинки к шеям. — Предупреждаю! Если хоть один решит сопротивляться, всех моментально уничтожат! — пригрозил старик. — Собственно, у нас не было выбора. Хотя чего это я? Отбить летящие у нас копия можно любым заклинанием, если знать, какое использовать. Но вот загвоздка. Они артефактные и могли обойти магию, но больше данных я не мог собрать». «Кто вы?» — спросил Есенин. «Хотите насолить адмиралу Нахимову?» Старик подошел ближе и влепил Антону по щечину. Судя по тому, какой силы оказался удар, это достаточно сильный маг. Но какой у него ранг, я не мог понять, как и Лора. Также пока непонятно, какая у него предрасположенность. «Закрой рот, Гадзин! Неужели вы думаете, что я буду рассказывать вам планы?» Дима до хруста сжал кулаки, но не стал дергаться. Понял, что мы сейчас в невыгодном положении. «Ясно», — вздохнул я. «Простой выкуп, да? Как банально». «А ты, я смотрю, самый болтливый!» подошел старик ко мне вплотную и ухмыльнулся. «Фу, дед, что ты жрешь? Воняет!» Помахал я рукой перед лицом. Но на мою явную провокацию он не поддался. Хотя как посмотреть? «Ладно, этого первого!» Сказал он на японском и ткнул пальцем. Меня взяли под руки. «Не сопротивляйся, узнай все, что можешь», прочитал я по губам Бердышева. «Он так хочет показать отцу свою работу?» Хотя мне тоже было интересно, что будет дальше. Меня провели через арку, и спустя несколько туннелей мы попали в небольшую пещеру. Это место больше напоминало лабораторию, хирургическую палату и морг одновременно. Что-то похожее я уже видел под рынком, когда спасал деревенских. Тут было куда светлее, так что и ночное видение не понадобилось. Зато, кстати, была связь с остальными. Антона, Машу и Диму никуда не повели. С ними остался старый пердун, и что-то им втирал про неизбежность отмщения. Мол, адмирал Нахимов слишком многое себе стал позволять, как и вся империя, и это только первый шаг на пути к становлению Великой Японии. «Обидно, если это простые фанатики», — подумал я. «Думаю, все же нет». И Лора тут же вывела мне несколько интересных изображений пещеры-лаборатории. «Даже так?» — удивился я, моментально входя в боевое состояние. Лора, полный анализ этих пещер. Карту, количество людей и все, что ты можешь собрать. Мне надо знать, как они связаны с той полоумной, с косой. Это же время. Пещера, куда отвезли Свету, Виолетту, Арнольда и Вику. Виолетта была немного напугана. Все же она только оказалась в другой стране. Казалось бы, просто поездка, а тут оп, и вас выкрадывают. Да еще и прямо из-под носа у адмирала Нахимова. Света тоже сидела недовольная, но больше по другой причине. Во-первых, как ее отец допустил такое? Почему его служба безопасности не проверила водителей и машины? Когда они вообще успели их заминировать? Но Вика резонно подметила, что ее отец не может за всем уследить, в том числе и за водителями. А машину могли взорвать заклинанием. У всех была связь с другими машинами через болванчика. Это существо уже не первый раз выступало в качестве рации, и работала даже там, где все средства связи на кристаллах не фурычили. Находка, а не питомец. «Вита, не переживай, все будет хорошо», — успокоила ее Света и опять погрузилась в размышления. «А мне даже нравится», — гыгыкнул Арнольд, но на его попытку разбавить обстановку никто не обратил внимания. «Что мы будем делать?» — спросила Виолетта. Ее лизнул Кицуня, которого они взяли к тебе в машину. Миша был не против. А Лисенок только рад, что находится в окружении сразу трех красавиц. Подождем, сказала Света. «Пока мало что известно». Но тут через болванчика они услышали, как первая машина с Кузнецовым и компанией остановилась, и там с кем-то начали болтать. Судя по разговору, было вообще ничего непонятно. Какие-то идеологические и политические бредни. Кудза? спросила Вика. «Точнее, те, кого она наняла Икудза. Продолжая строить план, бросила Света. «Сами они только контролируют, а для всего остального могут нанять нужных людей». «Умно!» — кивнул Арнольд. Виолетте иногда казалось, что он просто хочет не теряться в разговоре. Их автомобиль тоже остановился. «Приехали!» — хмыкнула Света. «Так, никто ничего лишнего не говорит. Если они сразу решат нас убить, тогда гасим их. Если нет, то строим беззащитных заложников». «Думаю, мне даже пытаться не обязательно», — Натянуто улыбнулась Виолетта. «Да не бойся. Куда подевалась твоя смелость?» — обняла ее за плечи Нахимова. «Испугалась, что мы разделились. Но знаешь, в одной машине фанеров, а во второй вообще потенциальные маги высших сил», — улыбнулась Света. «А у нас вот», — кивнула она на Арнольда, и тот, не поняв подкола, выпятил грудь. «Смотри, какой живой щит есть». «Не бойтесь, дамы, я вас... погоди». «Ты сказала, живой щит!» В темноте послышались тихие шаги, и ребята включили ночное видение. «Как их много!» — подумала Виолетта. Из толпы вышел высокий и здоровый мужчина средних лет. Явно обладатель какой-то физической магии. Встал и довольно улыбился. «На выход, живо! Иначе эти ребята вас достанут!» Его русский был неплох, но все же чувствовался акцент. Японцам вообще сложно произносить некоторые слова, но здоровяк справлялся. «Хе, кажется, сейчас будет весело», — прогремел Арнольд, но ему на плечо легла рука Светы. «Даже не думай. Я хочу знать, зачем нас похитили», — прошепела она, и первая вышла. Виолетта поспешила за подругой, за ними поспешила к выходу и Вика. «Бедный Арнольд, только в этот момент до него дошло, что он как будто прячется за спинами девушек, Спохватившись, он выскочил из авто и встал впереди. «Я же говорила, живой щит!» — хихикнула Света Вики. «Заткнулись!» — ряхнул он, на что девушки только закатили глаза. «Виолетта же затряслась! Не часто тебя похищают японцы, да еще и тычут в шею острыми мечами». «Кто вы и что вам нужно?» — спокойно спросила Света. «Нахимова!» — хмыкнул здоровяк. «Нам всего-то надо отрезать вас по кусочку платья заодно прогнать твоего отца с нашей земли. Как думаешь, он согласится?» «Ха, а ты смешной, кто бы ты ни был», — искренне улыбнулась Света. «Он будет искать меня, пока не найдет». «Как думаешь, если каждый день присылать ему по одному твоему пальцу? Через сколько он остановится?» — улыбнулся японец. «Это будет международный скандал», — серьезно сказала Света. «О, мы знаем, поэтому у нас есть другие методы». «Ты позвонишь отцу и сама будешь умолять его покинуть страну!» «Да, ладно», — приподняла она бровь. «Даже интересно». Вместо этого японец схватил Виолетту за волосы и подтянул к себе. Вцепившись ей в горло, он приподнял ее и лизнул щеку. Кицуня выглянул из салона и спрыгнул на землю. «Ты будешь умолять, или всех твоих друзей замучают до смерти у тебя на глазах!» Он чуть сильнее сжал горло Виолетты. «А чтобы ты не думала, что я блефую, смотри, как эта девка медленно умирает!» У Виолетты, даже будучи в таком страшном положении, по коже побежали мурашки. И не потому, что она услышала о своей смерти. Нет. Этот японец явно слабоват. Она начала через кожу проникать в его нервные каналы, медленно отключая некоторые функции организма. Она испугалась, потому что увидела странную улыбку на лице подруги. Эта улыбка не сулила ничего хорошего, как чужим, так и своим. Крейсер рода Нахимовых «Федор Борисович, беда!» — ворвался один из помощников адмирала в кабинет капитана корабля. Сейчас братья сидели за дубовым тяжелым столом, на котором поверх обычной газетки лежала сушеная вобла. А по обе от нее стороны стояли два дорогущих коньяка. «Чего ты урываешься так неожиданно?» рявкнул Федор и ударил в облой по столу. «Погоди! Говори!» — сказал Пётр Нахимов. Чуйка его старшего брата подсказывала, что просто так помощник не стал бы мешать долгожданной встрече. «Кортеж ребят пропал! Сопроводительные автомобили подорвали! Они моментально вышли на связь, и мы отправили к ним подкрепление!» — произнес молодой парень и на последних словах упал в обморок. «Петя!» — медленно встал Федор. «Прошу, держи себя в руках!» Адмирал Нахимов против своей воли начал выпускать ауру. Более слабые маги, такие как помощник, а также три десятка солдат на несколько палуб ниже, потеряли сознание. Те, кто посильнее в личной охране адмирала, упали на землю от сильного давления. Убью! произнес Нахимов и встал. Я с тобой! Попытался вылезти из-за стола его брат. Нет! прогремело, казалось, по всему кораблю. Это моя дочь! «Вице-адмирал, вы сомневаетесь во мне?» Глаза горели ярким огнем, так же, как и борода и волосы. «Нет, прошу прощения, товарищ адмирал», — вытянулся по стойке смирно Федор. «Монитор местности, будь готов обнаружить те места, где раздадутся взрывы», — скомандовал адмирал Нахимов и вышел, переступив через бессознательное тело помощника. «Есть!» — отдал честь вице-адмирал, но вовремя спохватился. На нем не было головного убора. Это же время. Пещера, куда отвезли Леню, Женю и Аню. Тут вообще все пошло не по тому сценарию, который планировали похитители. Когда машины разделились и автомобиль с Фанеровым, Лене и Аня встал в темной пещере, они включили ночное видение и заметили, что их окружили лучники. Женя, шепотом спросил Лёня, но Фанеров его как будто не слышал. Он закрыл глаза, потел и тяжело дышал. «Сука, как же страшно!» — шептал он. Аня пересела к нему и начала гладить по голове. Даже Леня понял, что этому нестабильному парню это может помочь. «У тебя лук с собой?» — спросил Леня у девушки. «Да», — кивнула она. «Под сводом пещеры куча бойцов с копьями». «Можешь с ними справиться?» — спросил парень. «Даже не знаю». Она взглядом показала на дрожащего Женю. В машине вышла делегация из двадцати бойцов с мечами. В центре красивая молодая японка в белом кимоно, на ножках деревянные туфли, а из-за одеяния, плотно обтягивающего ноги, она шла мелкими шажками. «Прошу вас покинуть машину», тихим приятным голосом с легким акцентом произнесла она. Первым вышел Леня. «Женя, пошли, я буду рядом с тобой», прошептала Аня, беря фанерова под локоть. «Не бойся». Ты же хорошо видишь в темноте. Женя вытер пот со лба и вылез вслед за ней. И тут он увидел очаровательную, миниатюрную, аккуратную, красивую и миловидную японку. Именно эти прилагательные пронеслись у него в голове в одно мгновение. Он отпустил руку Ани и стал впереди ребят. Простите, с кем я имею честь разговаривать? На чистом японском произнес Евгений, чем озадачил как Леню Саней, так и девушку перед ними. «Можете называть меня Орен, но думаю, что вам недолго осталось». «О, прекрасная Орен, позвольте выразить вам мою благодарность тем, что вы решили осветить этот уродливый свет своим прекрасным присутствием», — поклонился Фанеров. «Меня зовут Евгений Фанеров, наследник прославленного рода Фанеровых». К нему подошел Леня и тихо спросил. «Шаня, ты чего? Они же нас похитили». «О, молодой человек, поверьте». «Вы нам не сильно нужны в живых», — прикрыв рот маленькой ручкой, улыбнулась она. Евгения еще раз пробрала. «Неужели это любовь с первого взгляда?» — крутилась у него в голове. «Каждое ее движение настолько грациозно и красиво, что он готов смотреть только на нее». «Вы словно Сакура на рассвете!» — улыбнулся он своей самой очаровательной улыбкой. «Мальчик, ты что, не понимаешь, в какую ситуацию попал?» — удивилась она и еще раз улыбнулась. Это была последняя капля. «Я люблю вас!» Приложив руки к сердцу, искренне признался Женя. «Позвольте вручить вам небольшой подарок с моей родины. Это потрясающее кольцо, которое я берег для одной... Понимаете? Но у нее уже есть жених, и мне сложно с ним конкурировать. Но я не об этом. О, моя дорогая Орен! Увидев вас, я понял, что вы моя половинка!» Он засунул руку в карман. Четыре ниндзя сработали моментально. Им приказали, если руки противника пропадают из вида, убить его немедля. Вот только они не успели даже сделать замах. Четыре головы отлетели от тела, и никто не увидел, как был нанесен удар. Из отрубленных тел хлынули фонтаны крови, а тела, замерев на секунду, рухнули на пол. «Ох, прошу прощения!» — испугался Женя, когда Оран отпрыгнула, и пара капель попали ей на белоснежное кимно. «Возьмите платок!» И он пошел в сторону японки. «Убить их!» — закричала девушка и скрылась за толпой бойцов. «Сука, Женя!» — разозлился Леня, доставая меч. «Я разберусь с потолком!» — крикнула Аня, и в момент выпустила около сорока стрел. Через несколько секунд на землю начали падать мертвые ниндзя. «Постой! Куда же ты? Я не могу тебя потерять!» — крикнул Фанеров и понесся на крыльях любви за своей новой фавориткой. Конечно, ему на пути вставали войны, но он их как будто не видел. Там, где пробегал Женя, шипели фонтаны крови. «Как у него получаются такие эффектные брызги?» — подумал Леня, прорезая напополам нескольких врагов. «Дорогая Аран, куда же ты? Остановись!» — раздавался эхом удаляющийся голос Фанерова.